Кристофер. Рыцари валятся с ног, кони в мыли и долго в подобном темпе не выдержит. Рикорус постоянно подпитывает коней жизненной силой, но сам уж вот-вот упадет с седла. Пора делать привал, иначе отряд не сможет вступить в бой, когда это станет необходимым. Внезапно тишину леса пронзил сигнал горна. «Твердислав, он рядом!» Кит пришпорил коня, желая наконец-то нагнать бесстрашного славянина. Однако через пару лих вместо Твердислава они нашли еле живого рыцаря, того, кто умчался вслед за лиходеями немногим раньше славянина. Рыцарь потерял немало крови, но был грамотно обработан и перевязан. Все. Воины остановились, не в силах больше продолжать погоню. Некоторые даже рухнули с лошадей. «Шесть часов на привал», — скомандовал Кристофер. Лес все так же жил своей жизнью. Изнуренные люди, напоив лошадей, пропадали кто где, даже не расставив шатры и палатки. Да и сам юный лорд Кристофер уэндом еле держался на ногах. Неподалеку, у гигантской сосны, укрывшись походным плащом, мирно посапывал рекорус. Кит, привязав своего гнедого, Присел подле него и провалился в сон. Видение ворвалось тотчас же. Он словно встал, отделившись от собственного тела, и вновь ринулся в погоню. Дикари уходили на запад. Твердислав медленно, но верно нагонял их. Кит видел это очень отчетливо и объемно, будто бы он парит над погоней и несколько со стороны наблюдает за нею. Дикари останавливались на короткие привалы у собственных постов и передав свежему эскорту пленников уходили в сторону, указывая следами в неверное направление. Вот значит, как Рус безошибочно определяет курс погони, ведь после каждого такого лагеря следы вели в разные стороны. Отряд с Кристофером всегда шли в правильном направлении, след в след за пленниками. Кит парил дальше. Тело свое он не чувствовал вовсе. Было так легко и свежо, что через какое-то мгновение он играюще нагнал Твердислава. Славянин мчался во весь опор. Но что это? От рекоруса к Твердиславу тянется тонкая голубая нить, питающая силы и дающая выносливость скакуну. Как интересно. Задерживаться Кристофер не стал и уже через миг был в очередном лагере дикарей. Те переваливали пленных женщин с одних скакунов на других. В принципе, как и раньше, лишь с разительным отличием. Их теперешний вожак, подойдя к матушке, отрезал ножом ее длинные волосы. Она закричала. Второй дикарь сильно ударил леди тысячи озер по лицу, и та впала в беспамятство. «Кит замер в жгучей ярости». А дикарь, как ни в чем не бывало, принялся вплетать косу в гриву своего скакуна. Юный лорд почувствовал невиданную силу, накапливающуюся в его руках, и как некогда легкая дымка бестелесной сущности он опустился на землю, подле ударившего мать дикаря. Дикарь обернулся, широко раскрыл глаза. В этот же миг кит ударил. Пламя вырвалось из его рук, сразив дикаря вместо кулака, сжигая заживо. Кит оторопел. Он ощущал могущество, силу и небывалую мощь в себе. А в это время по лагерю огнепоклонников прошелся шепоток. Внезапно дикари, упав ниц, запели. Из каждой ноты их истошной песни из мрака леса начали проступать тени. Они выползали из-под каждого ствола дерева из-под каждой еловой лапы или вздыбленного из земли корня. Они окружали Кристофера. Одна даже попыталась схватить, но Кит отшвырнул ее от себя, тут же почувствовав, как непреодолимую усталость навалилась на его естество. Тень каким-то образом забрала часть его сил. Еще одна пролетела мимо, и на сей раз он предпочел уклониться. Завывание чужаков продолжало вызывать неизвестные темные силуэты из мрака кельтского леса. И вот в миг, когда пение превратилось в душераздирающий крик, Кристофер увидел это: между двух деревьев, отбрасывающих тень друг на друга, открылась огненная дверь, и из нее вышла фигура в матово-темном балахоне с черным, как сама тьма, мечом в руках. Силуэты остановили свое движение. Окружив юного лорда, сменщик-дикарь, закончив плетать материнские косы в гриву у коня, оседлал того и помчался с пленниками дальше, скрываясь из виду. Кристофер хотел было рвануть следом, но тени, схватив его, словно цепями сковали по рукам и ногам, полностью обездвижив. Незнакомец в плаще медленно приближался вытянув перед собою меч, собираясь нанизать на столе естество Кристофера. Кит дернулся, вырваться не получилось, он содрогнулся вновь и опять не вышло. Темное все ближе и ближе, вот Кит уже почувствовал смрадное дыхание, словно тысячи мертвых тел воняет в округе, и жар. Жар такой силы, что Кит никогда до этого не ощущал в своей жизни. «Что же это такое?» — недоумевал он. И тут темный, как бы ненароком проходя мимо, дотронулся до одного из дикарей, что почти наткнулся лбом в землю перед своим повелителем. Свечение, окружающее естественно живую плоть, пропало. Дикарь словно потемнел. Прошла секунда, за ней другая, и вот дикарь, медленно поднимая голову, вместо обычных на Кристофера смотрели желтые глаза, неведомой твари. С лица дикаря принялось слазить кожа, словно с древнего и разбухшего трупа, а вместо зубов появились острые, как бритва, клыки. Желтоглазая тварь перевела взгляд на склонившихся рядом дикарей, и зло, ухмыльнувшись, набросилась на первого. Темный же остановился в метре, приставив острие меча к груди Кристофера, указывая на происходящее. Тварь в мгновение ока разделалась с уставшими дикарями и, принюхавшись, рванула к лагерю рыцарей, обходя мчащего к этому месту Твердислава стороной. Во всяком случае, так Кристоферу виделось. «Нужно разбудить всех!» — словно колокол звенело в голове мысль. «Мы даже охранение не выставили!» «Тем хуже для вас!» — злобно проговорил темный в черном балахоне. «Тьма его капюшона мерцала!» Все будет кончено за мгновение. Не веря своим ушам, Кит рванул и почувствовал, как с каждым движением черный меч все глубже и глубже проникает в его фантомное тело, стремясь пронзить бьющееся сердце. Тени, державшие естество, оставляли жуткие ожоги в тех местах, где касались. Кит чувствовал это и понимал. На теле, которое мирно спало в лагере, Двадцатью лигами восточнее происходит то же самое. «Тебе тут не место!» — громко проговорил темному внезапно появившийся рядом Рикарус. Он тут же развеял тени, словно отмахнувшись от назойливых мух и голой рукой схватил лезвие, остановив дальнейшее проникновение в тело Кристофера. «Уходи!» Рикарус медленно вытащил из Кристофера черную сталь, хотя темно и сопротивлялся, но уступал медленно и неумолимо, после чего выпустил из рук голубое пламя. Оно отбросило темного к огненной двери. «Уходи или умри!» — грозно повторил эрикарус Кит почувствовал, как освободился, и сразу же обернулся. Тварь неестественно быстро мчалась к спящему лагерю. Вот она уже пролетала мимо Твердислава и через какие-то мгновения окажется подле его собственного отдыхающего тела. Кит рванул обратно, и в это мгновение Рикарус и Темный вступили в бой позади. Тревога! Вскочил Кит на ноги подле лежащего в магическом сне рекаруса и резко выхватывая подаренный осводом меч. Лагерь поднимался, а из тени ближайшей ели выходила желтоглазая тварь с вожделением глядя на изнуренных людей. Слюна капала из кровавой пасти, она медленно выбирала, кто станет первой жертвой. Да, именно жертвой, потому как схватиться с ее скоростью и мощью кит, конечно же, мог, но победить точно не способен. Даже все вместе рыцари сейчас не соперники кровожадной твари. Однако все закончилось, как ни странно, быстро. Пока Кристофер в уме подсчитывал шансы продержаться до пробуждения мага, Ель из тени, который вышел с Желтоглазой, схватила эту тварь игольчатыми лапами. Желтоглазый хотел было завизжать, да не смог. Ель вмиг поглотила его в своей огромной кроне — не оставив от жуткого существа и следа. «Чем так воняет?» — протирая глаза, спросил лежащий неподалеку рыцарь. Воин так на всякий случай понюхал самого себя, после чего поднялся и умылся из походной фляги. Кит молча подошел к еле и раздвинул лапы. На стволе дерева остался лишь лик твари, чудным узором на коре. Только это напоминало о ней кричащий в бессильной ярости перед силами Матери Природы. Потом он закрыл лапы назад, поблагодарив за спасение старых богов. — Мой лорд, что происходит? — поинтересовался проснувшийся сотник. — Ничего, Хорик, — тяжело дыша ответил Кит. — Просто кошмар. Отдыхайте дальше, но прежде выставь посты охранения. — Милорд, — поклонился сотник и удалился выполнять приказ. Кристофер медленно подошел к лежащему на мхе старику, взяв за руку. Длань рекоруса горела, значит, битва с темным продолжается.